Что-то не так? Вопрос выдернул меня из затяжных раздумий. Я поднял глаза, наткнулся на пристальный взгляд Асуны и замотал головой. Э, нет, все в порядке. Ну, если не считать того, что этот клинок суперсилён. Хм? Прямо супер? Да, супер. Когда я опустился в своей речи до совсем уж десадовского уровня, Асуна вдруг прыснула. Хм? Конечно, я вовсе не собирался ее смешить, но благодаря ее смеху смог взять себя в руки. Я кашлянул и отдал рапиру Асуне, дождавшись, когда она пристегнет серые ножных поясу, я продолжил. Ну что, поздравляю с новым оружием. Дух фелората ветра живет внутри него. Кажется мне, но тут уж у каждого свое мнение. Нормально закончить фразу я так и не смог. Чем вызвал еще один смешок Асуны. Как ни странно, она не стала, как обычно, поддевать меня. Угу. Спасибо. Кива ответила она вместо этого. Я тоже так считаю. И верю, что вместе с этой рапирой смогу сражаться и дальше. И «Ясно». Думаю, ты еще помнишь. Асн внезапно замолчала. Улыбка на ее губах приобрела печальный оттенок. Когда я вышла из стартового города, дошла до лабиринта и начала сражаться, мне казалось, что оружие всего лишь расходный материал. Я купила несколько железных рапир. Не чинила их и не затачивала. Просто бросала на пол лабиринта, когда они затуплялись. Я относилась к ним как к себе самой, считала, что буду бежать, бежать и бежать, а когда мои силы закончатся, упаду и умру. Асуна подняла левую руку и погладила гарду новой рапиры. И чувства облекались в форму слов, неспешно скатывающихся с губ. Если честно, надежды у меня до сих пор мало. Сотер уровень еще далеко. слишком далеко и все же с тех пор как я по твоему совету заполучила флёр ветра начала сражаться им и затачивать его все постепенно начало меняться в прохождении игры и возвращение в реальность я пока не верю но я поверила в сегодняшний день в то, что смогу дожить до завтра ради этого я готова ценить своё оружие и доспехи учиться и ухаживать за собой ухаживать за собой Конечно, Асуна полный новичок не только в сауне, вообще в MMORPG. А я вроде бы должен знать намного больше. И все же мне показалось, что в этих словах есть важный урок, который мне нужно усвоить. Я опустил взгляд на свою правую руку. Спасавать перед сложностью игры, предаться отчаянию. Скорее всего, это желание кроется во мне. И именно из-за него я объявил себя битером и стараюсь держаться подальше от основного потока игроков, пытающихся пройти игру. У отряда освобождения Энкрада Кибао и рыцаря Лидаркона Линда намного больше отваги и стремления достичь далекого сотового уровня. В отличие от них, я одержим лишь одним желанием стать как можно сильнее. 39 дней назад, сразу после того, как Акихика Хаяба зачитал на центральной площади стартового города речь о начале смертельной игры, я немедленно побежал в сторону следующей деревни. Но я сорвался с места не для того, чтобы пройти игру. Я просто пытался обогнать всех игроков с площади, чтобы продлить свою жизнь. Но несмотря на ход моих мыслей, со временем я все таки оказался связан со множеством людей: с информатором Арго по прозвищу Крыска, со здоровяком Эгелем, с бывшим кузнецом и нынешним метателем чакрама Несхой, с Диавелем, павшим на боссе первого уровня, с квестовым NPC по имени Кизмель, и, конечно же, с раперистской Асуной. Скорее всего, на мне тоже лежат долг и ответственность. Я должен выживать и сражаться дальше ради тех, кого знаю. Я уже не могу все бросить, сдаться и сказать, что устал. Ведь все они не раз поддерживали, и утешали меня, придавая сил жить дальше в этом мире. "На, «Да, ты права", протянул я, уставившись на свою руку. "Береги себя". "Ладно". Вдруг послышался голос Асуны. Сейчас он звучал особенно мягко и нежно. "Если тебе тяжело или грустно?" Не держи всё в себе. Делись со мной. Э-э. Я приподнял голову из под подлобе посмотрел на нежно улыбающуюся улыбфейсясуно. И что же будет, если я поделюсь? На всякий случай решил я испытать удачу. Рэперистка без малейшего промедления ответила: "Я всегда готова угостить тебя таранской паровой булочкой с пылу с пылужаро". А, -а, а, вот оно что. Ощутив легкое разочарование, я поспешил мысленно заверить себя: мол, нет, нет, я ни на что не надеялся. И вообще, знаменитые булочки второго уровня очень даже вкусные, если не забыть их сначала остудить. Если когда-нибудь меня провалится за точку оружия, так и сделаю. Ладно, давай лучше поговорим о более важных делах. Сменил я тему, и столеткой улыбка Асуны растаяла, словно снег на солнце. Что? Есть что-то поважнее того, что дух флорета ветра живет внутри этой рапиры? Ага, именно так. Я картина клашнил и показал на новое оружие Асуны. Для начала напомню, что по меркам третьего уровня это рыцарственная рапира, невозможно мощное оружие. Если ее чуть-чуть заточить, за один удар она будет наносить больше урона, чем закаленный меч плюс 6. Это все, конечно, прекрасно, но встает один очень важный вопрос. Почему тебе вдруг достался настолько мощный клинок? Асну слегка наклонила голову, затем посмотрела на палатку кузнеца, которая виднелась над опоясывающим площадь чистоколом. Я тоже перевел взгляд. Из-за чистокола я не увидел кузнеца, но до наших ушей доносился размеренный стук молота. Кузнец, конечно, грубиян, но дело свое знает, продолжила Асуна. Вдруг он любому игроку может сделать оружие такой же силы, несмотря на грубость. Нет. Думаю, ты ошибаешься. Мы уже прошли часть третьего уровня, и насколько я вижу, с бета сила мобов практически не изменилась. Если игра начнет раздавать всем игрокам оружие вдвое сильнее положенного, весь баланс полетит к чертям. Может, в главном городе кузнецы остались без изменений, а кузнеца в лагере темных эльфов изменили так, что он начал делать сильное оружие, несмотря на грубость. Хмм. Я оторвал взгляд от кузнечной палатки и обвёл лагерь взглядом. Пока мы разговаривали, солнце уже успело залить всю долину утренним светом. Сквозь утренний тунман я видел, как по лагерю неспешно перемещаются стражники, рыцари и обоза с припасами. Из столовой уже доносилось благоухание свежеиспечённого хлеба. Все точно, как в Бэтте. Сюда может прийти любой, кто взял квест Нефритовый завет. Не сказал бы, что этот лагерь такой уж особенный по сравнению с главным городом. А, ну что ты на этом зациклился? Какая разница, почему так случилось? Если это сильное оружие может сломать баланс смертельной игры, то нам это только на руку. Хорошо, что не получилось наоборот. Э, ну, тут ты, конечно, права. Насна сказала чистую правду. Мы вовсе не стремимся пройти эту игру исключительно джентльменскими, честными методами. Мы с радостью будем обманывать систему, и пользоваться ее ошибками, если появится такая возможность. И все таки есть одна загвоздка. Если рыцарственная рапира аномальный предмет, появившийся на свет из-за ошибки системы, через какое-то время администраторы этого мира, мне пока неизвестно, если в нем другие гейммастеры помимо Каябы, могут заметить ошибку и исправить ее. А именно, они могут превратить оружие в такое, каким оно должно быть на самом деле, либо просто удалить его. На самом деле, может быть, даже не одна нас Рано или поздно мы соединимся с другими сильными игроками и займемся освоением лабиринта третьего уровня. Поразительную мощь Nova Operasyonu увидят в Wraith. И хорошо еще, если его реакция сведется к восхищению. Тогда давай проверим. А? Я устал сэнерперистку, никак не ожидая услышать такое. Закажем у него еще одно оружие. Выясним, каждый раз это происходит или нет. А, вот и про что. Я уже успел пару раз кивнуть, затем опомнился и указал пальцем на себя. Погоди. Ты предлагаешь заказать новое оружие мне? Мне вторая рапира ни к чему. Здесь ведь нельзя держать по оружию в каждой руке. Да, конечно. Хм. Протянул я машинально отводя правую руку за спину. Я думал погладить рукоять верного клинка, но на полпути вспомнил, что убрал его в инвентарь. Так что вместо этого пришлось просто почесать затылок. Если мы хотим повторить опыт и выяснить, действительно ли грубоватый кузнец темных эльфов умеет создавать сверхмощное оружие, нам придется воссоздать те условия, в которых появилась новая рапира Асуне. Это означает не только кучу дорогих базовых и дополнительных материалов, но и переплавку в слиток сердечник моего старого оружия, того самого закаленного меча плюс 6, который служит неверой и правдой больше месяца, самого первого дня смертельной игры. На самом деле, при всем желании мне недолго осталось им пользоваться. Если успешно заточить его до уровня плюс +8 и стратив оставшиеся попытки, до четвертого уровня он худо-бедо протянет. Но даже на третьем меч сильнее закаленного легко можно купить в магазине, если сравнить без заточек. Правда, обойдется он недешево. Как бы я ни относился к закаленному мечу, как бы мое сердце ни обливалось кровью от таких слов, это всего лишь награда за квест, доступная каждому игроку. Это не какой-то там редкий клинок, которым владеют лишь немногие избранные. И все же я упрямо хочу пользоваться им до последнего. Наверное, я просто полюбил этот грубо сделанный одноручный меч, Причем не только за его характеристики, внешность и удобство в бою. Когда я даже не успев поменять начальной экипировки, выскочил из стартового города, тамчался до следующей деревни, взял квест и с огромным трудом прошел его, я почувствовал, что действительно заслужил эту награду, до чего приятно было поднять обеими руками закаленный меч. Я ощутил тяжесть, которой не было у малого меча. Когда в начале игры я как и в бете, взял навык одноручные мечи, отчасти за моим выбором, наверняка стояло предвкушение скорой встречи с закаленным мечом. С другой стороны, сейчас обстоятельства кардинально изменились, как для меня, так и для всех остальных игроков. Мы связаны с жестким запретом на смерти, но несмотря на это, должны проходить уровни летающей крепости как можно быстрее. На первом месте должны стоять эффективность и прагматичность. Если предмет пора менять, то нечего рассуждать о личной привязанности, а лучше избавиться от него как можно скорее. В конце концов, я и сам говорил об этом Асуне, когда мы сидели напротив гостиницы на втором уровне. Если мы хотим сражаться в первых рядах и проходить смертельную игру, нам придется постоянно менять оружие. Я сказал, что так устроены все MMORPG. Кажется, пришла пора попрощаться, дружище. Беззвучно обратился я к мечу в своем инвентаре. Мы действительно должны проверить способности кузнеца темных Эльфов. К тому же, ему и правда пора менять. А раз так, то час, можно сказать, пробил. Я собрал волю в кулак. Хорошо, сказал я и уже собрался кивнуть как. Но если тебе не хочется? То не надо. сказала вдруг раперистка, равнодушно пожав плечами. А? Что? Потому что это может повлиять на эксперимент. Вдруг хорошее оружие нельзя создать, если попросить об этом через силу. А? А? Да. Я тоже много колебалась, но смогла решиться и только потом обратилась к кузницу. А вот у тебя на лице написано, что ты хочешь выжить из своего меча все возможное. О! -о, -о. Придётся придумать другой способ оценить кузнеца. И, кстати, если подумать, даже два удачных результата еще ничего не доказывают. По-хорошему, надо бы собрать целую кучу материалов, заказов на 100 и посмотреть, как часто будет попадаться аномально сильное оружие. И даже тогда качество данных будет так себе. Асно наконец-то сделала короткую паузу в своей длинной речи. Немного подумав, она снова посмотрела на палатку кузнеца и продолжила. «Но, ты знаешь, мне кажется, с кузнецом и вообще с темными эльфами этого лагеря Так поступать нельзя. И кузнецы, и солдаты делают свою работу на совесть, а мы говорим о том, чтобы отвлекать их сотни заказов на оружие, которым никто не будет пользоваться. Возможно, я скажу странную вещь, но это какое-то наплевательское отношение к мастерству ремесленника. Асну смущенно опустила прикрытую капюшоном голову и из-под лобя посмотрела на меня своими карими глазами. Я долго думал, как ей ответить. Ладно, тогда не будем. Произнес я в конце концов: почувствовав себя глупым младшим братом умной сестры". Не хотелось завершать разговор на такой жалкой ноте, поэтому я немедленно переключил мозг на следующую передачу и добавил: "Но кузнец нам все равно еще пригодится. Твою новую рапиру надо заточить хотя бы на плюс пять. Да и мне надо бы сделать меч посильнее, если я хочу пользоваться им дальше". Умная сестра немедленно нашла, что возразить. "Заточка это правильно". но нам с тобой не хватает ни базовых, ни дополнительных материалов. Ладно, еще моя рапира. Но твоего закаленного меча плюс шесть до предела осталось всего 2 попытки, так? Мы должны набрать как можно больше материалов, чтобы повысить шанс. Что ты так на меня смотришь? Да так, поражайство тому, каких высот достигла та самая Асуна. Теперь уже как-то странно говорить о том, что ты полагаешься только на вызубренные знания. Я всего лишь пытался искренне поделиться своими чувствами. Но в ответ девушка как-то странно посмотрела на меня, а через несколько секунд фыркнула, совсем как тот кузнец. Ха. Речь сейчас не обо мне. Ну, что дальше? Пойдём собирать материалы? Нет, обойдёмся без этого. Смотри. Я хмыльнулся, открыл меню, прокрутил инвентарь и материализовал один предмет. Из ниоткуда появился заурядный чёрно-кожаный мешок, но с клеймом на боку. Едва увидев его, асно с подозрением посмотрел на меня. Это же метка человека быков второго уровня. Там ведь нет ничего сомнительного. Правда? Увы, содержимое у него безобидное, ответил я, держа мешок левой рукой. Я закрыл меню, правую руку запустил внутрь мешка и достал один из лежащих в нем предметов. Черный блестящий металлический брусок сантиметров 10 в длину и около трех в ширину с бычьим клеймом. Это что? Просто пластинка? Ну вот. Только цвет у нее странный. Не похоже ни на железо, ни на сталь. Асана недоумевала не зря. Пластинки одна из разновидностей ремесленных материалов. Как правило, они делаются из руды, которая добывается в естественных подземельях. Пластинки используют для заточки и создания оружия. К тому же из них делаются слитки. Однако та, которую я достала из мешка, была не совсем обычной. Я снова усмехнулся и пояснил смысл клейма на нем. Это бонус за последний удар по полковнику НАТО, с которым мы сражались в последней битве второго уровня. Одной такой пластинки достаточно, чтобы с максимальным шансом затачить оружие, причем на любую характеристику по вкусу. Работает только до плюс +10. Но все равно это очень полезная штука. Когда разинувшая от удивления рот и выторшившая глаза Асуна пришла в себя, она немедленно прикрикнула на меня: "Раньше не мог сказать". Когда мы вернулись к грубому, но умелому кузнецу, он встретил нас очередным фырканьем. Тем не менее, все семь заказов на заточку были успешно исполнены. Хотя даже с пластинками шанс на успех выше 95% не поднялся. В результате рыцарственная рапира Асуны поднялась с плюс 0 до плюс 5. А мой закаленный меч с плюс 6 до плюс 8. Всего в кожаном мешочке лежало 10 пластинок, но я решил приберечь оставшиеся на потом. Мешок я убрал в инвентарь, а вместо него достал верный клинок, который наконец-то достиг пика своей силы. Четыре заточки на остроту и 4 на прочность. Мощное лезвие приобрело еще более глубокий блеск. Теперь оно излучило такую мощь, что мурашки по коже бежали. С таким оружием можно спокойно дожить почти до самого конца четвертого уровня, не говоря уже о третьем. Довольный, я с характерным щелчком убрал меч в ножны. И точно такой же щелчок раздался сбоку. Мы ссусно переглянулись и невольно усмехнулись. Наверное, это негласный принцип мечника радоваться заточке оружия. Насуна опомнилась "Сперва я подвесила рапиру на пояс. Хм, обещаешь, что обязательно расплачусь с тобой за эти пять пластинок? А, да ладно тебе. Мы ведь вместе убивали полковника НАТО. Последний удар мог с тем же успехом достаться тебе. Ты так думаешь? Ну ладно, тогда следующая наша редкая вещь будет твоей". Насуна перешла на шепот и сказала мне на ухо: "Но мы так и не выяснили, насколько этот кузнец умелый. Узнать бы хоть, считается ли эта рапира системной ошибкой?" Или нет. Э, хорошо бы. Хмм. Я повесил клинок за спину, скрестил руки на груди и задумался. А стан клонила с крупным заказом. Спросить кузнеца напрямую мы тем более не можем. Зато, а, точно. Понял. Я поднял голову и негромко щёкнул пальцами. Можно спросить кое-кого, кто знает об этом лагере. Все. Восточную половину круглого лагеря темных хайфов занимают столовые, прочие удобства и палатки торговцев. Западное жилье солдат и склады. Через центр проходит широкая дорога. По размеру проработанности лагерь может поспорить с небольшой деревней. С трудом верилось, что это инстанс, созданный для небольшой группы делающих квесты игроков. Мы с Ассоном покинули торговую половину лагеря и пришли через дорогу на жилую. Мы остановились у одной из палаток возле южного края. Я приподнял черный кожаный пролог, через который мы вышли всего несколько часов назад, и сказал: "Доброе утро. это Кирита." Можно войти? Входи, я как раз готовлю завтрак. Немедленно раздалось в ответ. Мы сразу на вошли внутрь одновременно. В ударил запах молока, наполняющий палатку, но еще более сильный удар нанесла внешность кизмиль, которая приведя нас, стала с подушки. Еще вчера вечером меня основательно шокировало то, как она секунд на пять предстала передо мной в облегающей черной одежде. Сейчас же ее кожу цвета кофе с молоком едва прикрывала тонкая шелковая ночная сорочка, к тому же довольно открытое спереди. Но ведь уса в возрастное ограничение 12+. А может, с тех пор, как игра стала смертельной, границы приемлевого несколько размылись? Промелькнуло у меня в голове. Вдруг я ощутил некое давление откуда-то спереди и справа. Как можно, не принуждён, отвёл взгляд от полуобнажённой и сказал: э, "Прости, что отвлекаем от завтрака, но у нас к тебе одна просьба. Если вы уходите на новое задание, то я с радостью к вам присоединюсь. Большое спасибо, но пока не идём. Мы хотим спросить тебя кое о чём. О, тогда давайте поговорим за едой. Присаживайтесь, я и вам сделаю". Кизмир взмахнула правой рукой, указывая на расстелённые шкуры, а затем снова повернулся к печке в центре палатки. Спасибо. Ограничился я простым ответом из боязни, что вежливый оборот в духе: "Что ты, не утруждай себя", будет воспринят буквально. Хорошо, не откажемся. Присоединилась Асу, скидывая капюшон с головы. Судя по всему, она тоже заинтересовалась ароматом, доносившимся и стоявшей на печке кастрюли. Мы присели на пушистые шкуры. Кизмер сняла с кастрюли крышку и начала что-то помешивать. Я засмотрелся на неё, избоку послышался глухой шепот. Будешь так пялиться, сработает защита от домогательств. Э, но ведь она срабатывает только от прикосновений. Машинально шепнул я в ответ, и мигом осознал ошибку. Мне нужно было сказать, что вовсе не пялюсь, но было уже поздно. Защита от домогательств чем-то напоминает защиту от преступлений. Она включается, если игрок какое-то время ведет себя неподобающим образом в отношении NPC или другого игрока. Сначала защита от домогательств отталкивает игрока и показывает ему предупреждение. Особенно злостных рецидивистов отправляют в тюрьму Черножелезного дворца в стартовом городе первого уровня. Не слышал, что Рейдеры подумывали использовать эту систему в качестве средства эвакуации. Как правило, для быстрого возвращения из подземелья или с поля боя нужно использовать редчайший кристалл телепортации. Эти предметы мало того, что дорогие, их еще невозможно достать на нижних уровнях. Но ничего ни них не получилось. -ха -ха -ха. Рассмеялась Арга, когда я купил у нее информацию об этих изысканиях. Перед тем, как сработать телепортация в тюрьму, игроку нужно выдержать несколько очень неприятных толчков, похожих на удары электрошокером. К счастью, на своей шкуре я их пока не ощущал. Кроме того, неподавающим может считаться только прикосновение к игроку противоположного пола. Если в бою выдалось время хорошенько кого-то полапать, лучше воспользоваться такой паузой, чтобы просто сбежать. К тому же в Саудес баланс между мужчинами и женщинами сейчас просто катастрофический. Конечно, защита срабатывает и от прикосновений к NPC. Но в глубины подземелий приветливые девушки-торговки не заглядывают. Кроме того, выбраться из тюрьмы не так-то просто. Плюс плете репортации есть риск потерять часть предметов. Все это вынудило игроков отказаться от мыслей превращать а защиту от домогательств в удобный метод бегства с поля боя. Эту информацию капиллярго исключительно из любопытства. Я вовсе не собирался становиться мастером домогательств ради каких-либо уязвимостей в системе. Как бы там ни было, из рассказа Креской о системе я знал, что для включения защиты одного взгляда должно быть мало. Тем не менее, Асна продолжила шептать. Ой, какая беда. Она почти включилась. Осталось 5 секунд. 4 3 Если Кай занерничал, мой взгляд блуждал между совсем неприкрытыми короткой ночнушкой ногами эльфийки и густым паром из кастрюли. Обижался на обратный отсчет, тем временем продолжался. 2 Один. Защита включилась. Тук. Кулакасыну ударил меня в правый бок. Я сложился пополам, гадая, почему не включилась защита от преступлений. Кизмер повернулась к нам и улыбнулась. Вы как обычно такая замечательная парочка. Тёмный эльфика накормила нас кашей на молоке с какого-то странного гибрида и пшеницы, посыпанной солёными орехами и сушёными фруктами. Блюдо скорее западное, чем японское. Я бы даже сказал, чисто айнкратское, но в нём было что-то родное, домашнее. Мне угощение пришлось по вкусу, но увы, его было до обидного мало. Деревянные тарелочки кизмель были ненамного больше столовых ложек, которыми мы ели. Так вкусно! Проникновенно протянула Асуна, пока я всеми правдами неправдами пытался растянуть удовольствие. Никогда бы не подумала, что найду в этом мире овсянку. Овсянку? Это что? Овсянка? Спросил я, не знавший об овсяной каше ничего, кроме названия. Да, кивнула Асуна. «Текстура немного отличается, но вкус воссоздан идеально. Ого, восхитился я. И тут же услышал голоски змей. Ну, значит, люди по утрам тоже едят молочные каши. Не знала. Может, когда-нибудь. Эльфийка замолчала, не договорив. Мы сas одновременно посмотрели на нее, но по ее лицу ничего понять не смогли. Кизмель быстро доела овсяную кашу, будто стараясь отвлечься от каких-то мыслей, и обратилась к нам. Кстати, вы ведь хотели о чем то спросить меня? Э, -э да, точно. Ну, в общем, я долго думал, с чего бы начать. Но в итоге не нашел ничего лучше, чем просто поинтересоваться ее мнением о мастерстве их кузнеца. Кизмель дала неоднозначную оценку, в ней смешались насмешка и похвала. Она оценила его как капризного мастера, который иногда кует настоящие шедевры, но в ответ на высокомерные приказы и наглость заказчика начинает откровенно халтурить. Мы с Ассой переглянулись и кивнули друг другу. Скорее всего, рыцарственная рапира относится как раз к настоящим шедеврам, о которых говорила Кизмель. Выходит, в редких случаях этот мастер все таки кует очень сильные вещи. То есть мы имеем дело не с системной ошибкой, а с удачей. Безусловно, это прекрасные новости, но мне запомнилось словосочетание наглость заказчика. Как ни крути, наш план заказать у эльфа 100 дешевых мечей на проверку, иначе как наглостью не назовешь. Если в таких условиях у него получится только слабое, недостойное оружие, то проверить его умение мы все таки не сможем. Насунь кузнец уже выковал невероятно сильную рапиру, а мне заточил меч до максимума. Я мог бы сказать, что никаких других доказательств не нужно, но не все так просто. Мой долг как участника рейдовой группы делиться информацией с другими передовыми игроками. Они должны знать, что в полевом лагере эльфов можно создать оружие подобного, которому не будет до шестого уровня, и что во время квеста Нефритовый завет союзного эльфа можно спасти. Я задумался, не прекращая работать ложкой, и в этом с большим опозданием заметил, что тарелочка передо мной давно опустела. Отругав себя за то, что не смог растянуть удовольствие от завтрака как следует, я посмотрел на Эльфийку. Большое спасибо, Кизмель, и за кашу, и за рассказ. Мне тоже очень понравилось, подхватила она, кивая. Спасибо за угощение. Рада слышать. Значит, завтра утром приготовлю еще. Слыбка ответила Кизмель, забрала тарелочки и снова приняла серьезный вид. Чем займетесь теперь? Если вам нужно что-то еще, можете погулять по лагерю, но я уже готова приступить к следующему заданию. Нет. Нам с Сасуной. Я покачал головой и собрался с мыслями. Нужно сходить в город людей.